Глава четырнадцатая. Загадочный портрет. Эдгар ехал к сыщику уже на закате, размышляя о том, что случилось в храме. В коробке лежал новенький пистолет, а рядом бутылка отличного бурбона, которую ему вручил месье Бланшар вместе с папками бумаг, которые принадлежали деду. Эту ночь Эдгар решил провести в собственном доме на Регуар, а не у Рене. Не хотелось слушать, как друг будет распекать его весь вечер, пусть и за дело. Завтра чертова помолвка... А сегодня ему хотелось побыть одному, понять, что с ним произошло, подумать о той девушке. И ему не нужны сейчас собеседники и нравоучения. Ему просто нужно отвлечься. И для этого бумаги деда Гаспара как раз и сгодятся. А если их разбавить одиночеством и бутылкой бурбона... Бенье крепко пожал ему руку, достал носовой платок, тщательно вытер лысину, а затем другим платком пенсне и, торжественно водрузив его на переносицу, полез в потертый кожаный портфель. «Итак, месье Дюран, что мы имеем?» Он достал из портфеля тот рисунок, который ему набросал Эдгар в прошлый раз. Рисунок девушки без имени. И у Эдгара тоже сердце пропустило удар, насколько похожая она все-таки получилась. Он взял рисунок в руки и некоторое время смотрел на него, а потом бросил на стол и, усмехнувшись, рассказал Бенье о том, как встретил ее сегодня в храме. «Могу сказать точно», — произнес Бенье, укладывая рисунок обратно в папку. что я обошел весь верхний вал и из Паландуруш опросил всех местных маман, там ее никто не узнал и никто никогда ее не видел. Значит, она не чья-то пассия. Но поскольку в обществе ее тоже никто не знает, я предположил, что она просто чья-то гостья и в Альбервилле совсем недавно. То есть у вас ничего нет? Не совсем. Я был в лавке мадам Лафайет. И вот тут интересно: самой мадам я не нашел, зато побеседовал с ее дочерью. И хотя я купил у нее и глаз морского угря, и притирки от мозолей, и настойку водяного перца, но даже это не заставило мадемуазель Лафает признаться в том, кто такая эта девушка. Она лишь взглянула на рисунок, пробормотала Экбалам и на отрез отказалась говорить. «Экбалам? Она так сказала?» переспросил Эдгар, подавшись вперед. «Да, именно так. Вы знаете, что это значит?» сыщик поправил пенсне. «Ну, теперь знаю. Это черный ягуар». «Самый страшный зверь этих болот!» Эдгар усмехнулся. «Что-нибудь еще? «По девушке пока все, но я завтра же утром наведаюсь в храм, где вы ее видели, и поговорю со священником и служками. Я ее найду, не переживайте. А теперь по вашему отцу». Бенье выудил из портфеля тонкую бумажную папку и, положив на стол, пододвинул к Эдгару. «Как вы и просили, я ознакомился с отчетом полиции и попросил даже переписать для вас копию». И хочу сказать, что обстоятельства его смерти мне кажутся довольно странными. И в чем странность? Его нашел Томми Барнс, управляющий, верно? Я прочитал протокол допроса, где этот Томми Барнс заявляет, что нашел месье Агюста Дюрана на рассвете, когда повел рабов на поля. И что в этом странного? А то, что ваш дядя Шарль, я с ним побеседовал, кстати. Так вот, месье Шарль сказал, что ваш управляющий накануне вернулся вечерним пароходом из Альбервилля, «А ваш кузен Григуар сказал...» «И с ним я тоже беседовал, кстати». Бенье многозначительно поднял указательный палец. «Так вот, он сказал, что у пристани живет некая мадам Броше, которая ваш управляющий питает нежные чувства, и что в ту ночь он, оказывается, ночевал у нее, а не на плантации. И от мадам Броше он утром приплыл на лодке через протоку. Так он сказал вашему кузену за игрой в покер». «А значит, если он приплыл к вашему пирсу на рассвете, то никак не мог пройти мимо тела Агюста Дюрана, лежавшего там в воде, и уж точно затоптал бы все следы, вытаскивая лодку на берег. А значит, нашел он вашего отца никогда повел волнёров на плантацию. А раньше, когда приплыл. И выходит, он соврал. А зачем? Странно ведь?» Бенья открыл папочку и подвинул ее Эдгару еще ближе. «Ну, допустим, он не врет. И в те полчаса, что прошли между прибытием Томми Барнса на лодке и тем моментом, когда он повел Ньюров на поля, Эдгар Дюран пришел на пирс, выпил три бутылки рома и дождался странного зверя, который на него напал. «Странно, да? Вы вообще поверите в такое?» «Вот. И я не верю. Кстати, в отчете написано, что на теле были раны, нанесенные когтями, и причина смерти — нападение животного. А ваш дядя говорит, что никаких ран не было». «И ваш дядя, кстати, подписал этот отчет, даже не читая». «Очень непрометчивый поступок». «Да и отчет подписан недели позже от того момента, когда приезжала полиция». «Что тоже странно. Вот, смотрите». И он указал толстым пальцем на самый низ листа, туда, где была проставлена дата и закорючка подписи Шарля, похожая на след от куриной лапы. «Я хотел побеседовать с тем следователем, что приезжал на плантацию. Но месье Мариса Жерома не оказалась в Альбервиле. Говорят, он полгода как ушел в отставку и пока еще не вернулся из Старого Света. А теперь самое странное. Бенье снова полез в портфеле, достал книгу. Раскрыл ее на том месте, где торчала плетеная закладка, и положил перед Эдгаром. К отчёту прилагался рисунок лапы зверя. Довольно необычный рисунок. Не буду вдаваться в зоологические подробности, которые мне поведал один мой друг из географического общества. Главное, что вы должны знать, это вовсе не след ягуара. Отпечаток этой лапы, скорее всего, принадлежит животному, которое живет за пять тысяч льё отсюда, на другом континенте. Это Раундалский лев. И скажите, откуда ему взяться в вашем поместье? А что, если Экбалам вовсе никакой не духа, дух, а настоящий зверь? Со старого пирата станется держать у себя такую зверюгу?» Слова дяди Шарля сами собой всплыли в голове. Эдгар взял рисунок и принялся его изучать. Домой он возвращался уже затемно, проведя с целый час, и строя разные теории. В голове крутились противоречивые мысли, но сейчас слова дяди как никогда казались реальными. А если это и правда настоящий зверь, и Анри Бернар держит его у себя на плантации, не зря же все зовут его пиратом. Когда-то он владел кораблем, который перевозил контрабанды рабов. А что, если вместе с рабами он привез льва из Раундалы? А еще по возвращении надо вышибить дух из управляющего. Если Бенье прав, и Томми барнс врал, то, пожалуй, стоит разобраться, что именно он хотел скрыть. Дом на Рюгюар сиял чистотой, и сегодня его было не узнать. Исчезли чехлы для мебели, на окнах появились свежие портьеры, цветы, и Нил повсюду зажег свечи, ожидая хозяина. Эдгар все обошел, поблагодарил старого Ньора, дом теперь выглядел почти жилым. А затем он сел на диван, налил себе бурбона, положил на стол бумаги месье Бланшара и пистолет. Долго возился, впервые его заряжая, а после открыл папку, лежавшую сверху. Как оказалось, она принадлежала вовсе не его деду, а Агюсту Дюрану, его отцу. Он нашел письма матери в с его собственными письмами из тех времен, когда он жил в Вале-де-Мэй. Какие-то расписки, настолько выгоревшие, что на них почти не осталось чернил. Эдгар пролистал папку веером. Похоже, что это все просто следует отправить в камин. Зачем отец хранил их у месье Бланшара? Среди писем и расписок мелькнула какая-то картинка, и он, подцепив ее пальцами, вытащил из стопки бумаг. Бурбон попал не в то горло, обжег и Эдгар закашлялся, едва не подавившись. Как это вообще понимать? Это был рисунок, выполненный карандашом на очень хорошей плотной бумаге и отлично сохранившийся. Его отец прекрасно рисовал, и этот талант по наследству передался и Эдгару. К тому же в углу листа стояла собственноручная подпись Агюста Дюрана. Эдгар поставил стакан и, взяв в руки канделябр, поднёс его к листу. Он долго разглядывал нарисованную на нем девушку, прекрасную юную квартиронку, искусно изображенную рукой его отца. В изящном платье, в шляпке и с зонтиком, чуть склонив голову, она улыбалась задорно и лукаво. «Да не может этого быть!» – произнес он, наконец, поставив свечой и потерев рукой лоб. Эдгар её узнал, и хотя на рисунке она была лет на двадцать моложе, но, вне всяких сомнений, это была она, Мария Лафает, хозяйка лавки на Рюверте. Но не может же это быть, и в самом деле она. Рисунок крупно выделял лицо, лив, платья, воротничок из кружев и руку в ажурные перчатки, держащую зонтик. Эта девушка выглядела как воспитанница дорогого пансиона из Старого Света, а Мария Лафает, или как там ее зовут на самом деле, носила кричащий яркий тион и платье богатой вольно отпущенной Ньоры, гагатовые бусы и кольца, украшения, присущие скорее торговке или горничной. Может, это все-таки не она? Но, боже, какое поразительное сходство! Может, это сестра, племянница, дочь, наконец? И выходит... Ну, разумеется! А я-то, дурак, поверил!» Эдгар налил себе еще бурбона и откинулся на спинку дивана. Если они с отцом были знакомы, то вот откуда эта Мария могла знать историю его семьи, и то, что он потерял жену и дочь. Тогда в лавке она спросила его имя, и он похож на отца. все сходится. Она просто его узнала и догадалась. Значит, ты все таки шарлатанка, проклятие!» Он хлопнул ладонью по подлокотнику. Он так надеялся на то, что сможет получить от нее хоть какие-то ответы. Но, видимо, нет. А значит, и та девушка, она тоже шарлатанка. Так вот почему она так испугалась, увидев его, и убежала из храма. Они просто надули его, опоили, обчистили, а он… а он просто дурак. Почему-то мысль о том, что девушка оказалась обычной шарлатанкой, была особенно неприятна. Но, как ни странно, желание найти загадочную незнакомку от этого только усилилось. Он смотрел на пламя свечей и понимал, что с того момента, как вышел из храма, где-то в мыслях он все время прокручивает варианты ее поиска. Куда сходить, с кем поговорить. И это становилось почти наваждением. Эдгар перевернул рисунок и на обратной стороне увидел надпись, сделанную рукой отца, Экбалам. «А это что еще значит?» Он долго смотрел на эту надпись, пытаясь сложить картинку в голове, а потом просто бросил его на стол, откинулся на спинку дивана и даже не заметил, как задремал. Окна в доме на рюгуар темны, лишь огарок свечи дрожит на окне в каморке верного Нила. Бледный язычок пламени почти неотличим от тех светлячков, что летят на его свет, ударяясь в стекло. Трава на газоне пострижена, и лапы мягко утопают в ней. Нил дремлет на столе у окна, и она замирает на мгновение рядом, глядя на его седые волосы. Как же он постарел. Легкий вздох, шелест платья. Она проходит мимо тенью, дуновением ветерка и скользит вверх по лестнице в пять ступеней. Но даже если бы старый Ньор не спал, ему все равно ее не увидеть. И она все равно ничего не сможет ему сказать. Окно в холле приоткрыто. На диване спит мужчина, и стол завален бумагами. Скрипнули половицы, от окна отделилась тень. Эдгар проснулся внезапно. Дышать было нечем, хищные пальцы кошмарного сна спазмом сдавили горло. Он сел на диване рывком, протирая ладонями глаза. Свеча на столе давно угасла, а остальные, похоже, погасил Нил. Но густую темноту ночи разбавлял свет фонаря, висящего над входом. Он падал сквозь окно размытым квадратом, и сотни светлячков велись вокруг него призрачным облаком. И на фоне этого пятна света Эдгар совершенно отчетливо увидел силуэт, стоявший напротив. Черное на черном. И глаза, две ониксовые бусины, еще более черные, чем окружающая их тьма. Мгновенье они вспыхнули золотистыми искрами, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, Эдгар нашарил на столе пистолет и выстрелил в самую гущу тьмы. Ему послышался стон, тьма метнулась к окну, а Эдгар следом, но с просоньей в темноте запнулся о стол, налетел на кресло и упал. «Проклятье!» — прорычал, вскакивая и распахивая дверь. Но снаружи уже никого не было. Эдгар перемахнул стриженный куст и, как был босиком, бросился к дороге с пистолетом в руке. Ему показалось, или черная тень мелькнула, исчезая за углом. Он снова выругался, постоял, озираясь, и вернулся в дом. В комнате пахло пороховым дымом. С причитаниями ввалился Нил и принялся снова зажигать свечи. Эдгар забрал у него фонарь и посветил вокруг. Пуля вошла в край косяка у двери, оторвав от него щепки. и он склонился, рассматривая их на полу. Дотронулся пальцами до темного пятна на паркете, а затем поднес пальцы к фонарю. «Так значит, у тебя есть кровь», произнес он с почти хищной усмешкой, разглядывая кровавленные пальцы. «Вот, видишь, Нил, а ты говорил, что Дапи не оставляют следов, потому что у них нет тела. А выходит, что тело-то у них есть. А раз есть тело...» — Значит, его можно убить. — Да что же это масса дюран! — запричитал старый Ньюр. — Может, это просто лихаимцы какие забрались, грабители. Увидели, что тут люди живут, вот и залезли в надежде чем поживиться. — Давайте поглядим, может, что пропало. Нил принялся осматривать комнату, бормоча под нос что-то невнятное, ощупывая на ходу все, канделябры, часы, посуду в шкафу. Эдгар тоже обошел дом, но вещи были на своих местах. Он поставил фонарь на стол и только теперь обратил внимание, что одной вещи все-таки не хватает. Портрет девушки-квартеронки исчез.